Марин. Автобиография в вольном стиле. Я родился лютой зимой 1956 года, 15 февраля. В этот день, спустя 33 года, будут выведены советские войска из Афганистана. В деревне Александровка Тамбовской области. Родственники рассказывали, что когда моя мама поняла, что у нее начинаются роды, ее повезли на лошади в соседнюю деревню, потому что там был фельдшер. По дороге она меня и родила. Возница перевязал пупок, как умел, а умел он все-таки не очень хорошо, поэтому у меня у маленького был очень большой пупок. Мать моя была простой деревенской женщиной, работала дояркой в поле. Отец был комбайнером и механизатором. Дом наш своими руками срубил. А вот дядька у меня был знаменитый, кавалер ордена Ленина. Он был председателем колхоза, и однажды его колхоз занял третье место в Советском Союзе по урожаю. За это ему ордены дали. Родственников у меня вообще много, а сейчас становится еще больше. В городе стали появляться какие-то мои племянники. Пришлось даже отлавливать некоторых и беседовать с ними. На самом деле сейчас в Питере действительно находится мой племянник. Он учится на юридическом факультете, куда поступил без всякой помощи, поскольку школу закончил золотой медалью. Да что говорить, если в нашей деревне всего две фамилии были – Кумарины и Ерохины. Вот сейчас ходят слухи, они возникают в том числе и не без помощи некоторых книжек, что я чуть ли не еврейского происхождения, и поэтому у меня легко складывались отношения со многими коммерсантами-евреями. Мне это просто смешно потому что на самом-то деле я первый раз живого еврея увидел очень поздно. Откуда им было взяться у нас, в Тамбовской области? Деревня у нас была очень дружная. Выпивали люди, конечно, но нельзя сказать, что деревня была алкоголическая. Жили дружно, чужому горю никто не был рад. Все про всех, конечно, знали. Потому что и деревня-то состояла из домов 15. Недалеко начинается речка Алабушка, а она впадает в реку Ворону. Так вот, эта ворона самая чистая река была в то время, когда я был мальчишкой. Помню, приезжали как-то чехи, предлагали, давайте мы почистим дно реки, а все, что найдем на дне, заберем себе. На самом деле они хотели забрать мореный дуб. Он там на дне века лежит. В походах когда-то мы его со дна доставали. Обычной пилой не распилишь, а если сунуть конец бревна в костер, то он горит синим пламенем». Недалеко от нас, кстати, находится место, откуда Петр брал лес для постройки своих кораблей. Детство у меня было самым обычным. Озорничали, лазали по садам. Помню, боялись очень бабку, у которой были вкусные яблоки в саду, а она говорила, что ввела в эти яблоки яд, чтобы ребятня их не тащила. Учился я хорошо. С первого по четвертый класс был в школе-интернате соседней деревни, и ходил пешком даже зимой туда по 4 километра в один конец. Маленькому, когда заносило дороги, это было, конечно, тяжело. Между прочим, мое выпускное сочинение на тему «Родина. То, что дорого с детства», до сих пор хранится у нас в школе. Мы росли очень здоровыми. Летом деревня на деревню играли в футбол. В то время прямо в полях ставили такие будочки, в которых выдавали мячи, сетки, разный другой инвентарь. Мы футбольное поле размечали известью и играли. Девятый 10 десятый классы мне пришлось учиться в городе Уварове, за 40 километров от нашей деревни. А там до меня жил Юрий Щекачихин, который сейчас стал знаменитым журналистом и депутатом Госдумы. Он, кстати, приезжал туда в 1972 году и даже писал обо мне «Валом парусе», «Комсомольской правде». Мне потом девчонки писали со всего Советского Союза. В то время я очень хотел учиться, хотел окончить институт. Это была мечта отца и матери, чтобы я уехал в город. Они-то всю жизнь работали очень тяжело. В Уварове я много занимался спортом, всем понемногу. В девятом классе увлекся боксом, но мне сломали однажды зубы. Потом много играл в футбол, выступал за школу и за город. Даже ездил на соревнования в Воронеж и Тамбов. После школы я поступил в училище, где подготавливали профессиональных водителей, очень увлекся автомобилями. Нас готовили очень хорошо, даже посылали на практику в Ульяновск, на УАЗ. Я был очень крепким парнем. В Уварове научился крутить солнышко на турнике и подтягивался 55 раз двумя руками, одной левой пять раз, а на одной правой три раза. Левая у меня сильнее была. И родственники все очень крепкие люди». Вот дядька у меня был, он в 42 года умер. Так он до самой смерти на одной руке мог подтянуться. Была, конечно, у меня в то время и первая любовь. Но я всегда был человеком достаточно сдержанным. Может быть потому, что еще в детстве, в школе, сильное впечатление на меня произвел рассказ учителя о том, что все состоит из молекул. И мне стало казаться, что как человек может наблюдать молекулы, так и за человеком может кто-то наблюдать поэтому я думаю, что так, которой я питал первые чувства, так и не узнала ничего о них. После училища призвали меня в армию в Забайкальский округ. Я остался в учебке, получил звание сержанта и должность старшины учебной роты. Служил в автомобильном батальоне танковой дивизии. Перед армией я пытался поступить в Институт киноинженеров, но не поступил, поэтому попал в армию. А почему я хотел в Институт киноинженеров поступить? потому что этот же институт заканчивал мой родственник, троюродный брат, который потом в Переславль-Залесском на заводе по производству фотобумаги работал. И именно туда, в Переславль-Залесске, я попал на химию. Впрочем, не буду забегать вперед, расскажу по порядку. После армии я снова поехал в Питер, чтобы поступать в институт. Приехал заранее, потому что знал, что после армии в деревне к вступительным экзаменам мне не подготовиться. А в Ленинграде у меня был еще один родственник, который работал сварщиком на заводе имени Ленина. И он пригласил меня сыграть в футбол за их цех. Я сыграл, и тренер заводской команды сразу предложил мне сыграть за завод. Документы я подал в Институт точной механики и оптики, ЛИТМО. И решил так, если не поступлю, то пойду работать на завод. Тем более, что тренер мне обещал, что на вечерний факультет в автус меня возьмут без проблем. Однако я успешно сдал экзамены. Мне дали койку в общежитии на Петроградской стороне. Сначала я играл и за завод, и за институт, а потом только за институт. Кстати говоря, в технологическом институте холодильной промышленности, как написано в «Бандитском Петербурге», я никогда не учился. Дважды от института я ездил командиром студенческого строительного отряда, один раз мастером отряда. Мы работали в Гатчинском районе. И, кстати говоря, однажды наш отряд Радость был признан лучшим. Даже в газете Смена за 77 год есть моя фотография, как я прибиваю к построенному нами свинарнику в крупнейшем по тем временам в Европе свиноводческом комплексе совхоза Новый Свет студенческий знак качества. В первом стройотряде я женился, но мы прожили год и потом развелись. Учился я нормально, Задолженности никаких до момента непосредственного ухода из института не имел. А потом уже началось самое интересное. Меня отчислили за неуспеваемость, потому что я перестал ходить в институт. А перестал ходить, потому что устроился в кафе «Роза ветров», как тогда говорили, стоял на воротах. Мы обеспечивали безопасность в кафе, улаживали конфликты, в общем, были вышибалами. Там появлялось много интересных людей, и мы, конечно, с ними общались. Тогда мы познакомились и с Виктором Новоселовым, нынешним заместителем председателя Законодательного собрания Петербурга. Впрочем, эти знакомства были шапошные, они ни к чему не обязывали. В 80-м году я, например, перешел работать в бар «Таллин», один из самых известных тогда баров. Там появился и Савенков, который стал позже заместителем Собчака. Мы друг друга знали, но не общались». В то время только-только начинали открываться и расцветать первые бары, и везде спортсмены стояли на воротах. Конечно, появились и деньги, а как следствие и взгляды на многие вещи поменялись. Каждый день происходили какие-то конфликты, и маленькие, и большие, особенно поначалу. Кстати, забавно, но ведь действительно я устраивался на работу с трудовой книжкой колхозника. «Почти все мои знакомые и друзья прошли через школу баров. И Малышев, и Артур, и Крупа, и Паша Кудряшов, и Челюскин. Мы все варились в одном котле. Тогда ведь какие бары были популярными? Север, Южный, Роза Ветров, потом еще открылся Таллин. И вот кто работал в этих барах, все поддерживали между собой хорошие отношения. У нас была своеобразная корпоративная солидарность». Когда из института я ушел, то прописку потерял и вынужден был жениться. Но это был фиктивный брак, просто мне надо было как-то устраиваться. В Таллине на улице Казакова я так и проработал до первого задержания. Там была лучшая в городе дискотека, и туда ходили все, от студентов до партийных боссов. Вход на дискотеку был платный, билеты стоили 3 рубля, но некоторые платить не хотели, и нам приходилось все это урегулировать». Дрались, конечно, но проходило без уголовщины. В те времена самым страшным оружием были палки, ножи, кастеты, а огнестрельное было очень большой редкостью. Однажды случилось так, что в баре «Север» порезали ножом некоего Столярова. И тот, кто его порезал, он вроде был из компании Феоктистова. Когда это случилось, все стоявшие на воротах в барах собрались и стали искать обидчика. Феоктистова смогли найти, а того, кто ножом махал, нет. С Феоктистовым разговор был никакой, но в конце концов того, кто порезал Столярова, посадили. Все это происходило в 79 году, перед Олимпиадой. Сам Столяров когда-то был боксером, поэтому разбираться за него собралась очень большая компания. Но поскольку боксом занимались и многие милиционеры, то в результате они и повлияли. Пусть уж лучше уголовное дело возникнет, чем люди по-своему разберутся. Ну а когда я перешел в Таллин, там, конечно, возникли новые горизонты. Время шло, бар был раскрученный. Там было заведено несколько уголовных дел, но не на меня, а на других работников. В конце 1984 -го года в Питере прогремело первое убийство бывшего боксера Федорова. А я с ним раньше поддерживал очень тесные отношения. Убили его из обреза, а поскольку я сам выходец из деревни... Да еще из такой боевой Тамбовской губернии, где до сих пор помнят об Антоновском восстании, то многие посчитали, что Федорова мог убить я. В начале 85 -го года меня дернули в милицию, начали допрашивать, а потом сработали чисто по милицейски Провели обыск дома, нашли девять мелкокалиберных патронов, а у меня в то время уже была жена и ребенок шестимесячный. Ну, про патроны я сказал, что нашел их и принес домой. Но еще нашли у меня одну бумажку, из-за которой обвинили в подделке документов. Бумажка-то была совсем смешная. У нас рядом с Сталином располагался архив КГБ. Когда прапорщики парковали там машину, у них были специальные талоны с надписью разрешения и с печатью. Мы приобрели такой талон, впечатали туда, что, мол, разрешается ездить со скоростью свыше 100 км в час. Плюс ко всему, вменили мне еще и две сорок х ранее закрытых. Постаралась это все организовать целая группа товарищей из тех самых, которые, кстати, собирались вместе когда-то, чтобы разобраться по Столярову. Меня, правда, предупреждали наиболее прагматичные люди из этого сообщества, что, мол, был разговор, хотят тебя в милицию сливать. В общем, повесили на меня два разбойных нападения. В первом эпизоде я якобы ограбил и избил двух мастеров спорта международного класса по борьбе. Этот эпизод полностью ушел, потому что один из этих международников в тот вечер, когда его ограбили и избили, звонил по 02 и говорил, что ограбили и избили его в милиции в 64-м отделении. Звонок был зафиксирован, это меня и спасло. Потом парень-международник рассказывал, как его заставляли меня опознать, а он не опознавал. Второй эпизод. Там тоже кого-то избили и сняли кожаную куртку. И якобы я во всем этом участвовал. Но потом этого парня, потерпевшего, увидели в той самой кожаной куртке, которую с него якобы сняли. И статью мне поэтому изменили на хулиганку. Поэтому и судили меня за хулиганство, за хранение патронов и за поддельное удостоверение. Получил я три года строек народного хозяйства. Этапом через Ярославскую тюрьму переправили меня в Переславль-Залесский. На этапе все нормально было. Правда, в Ярославской тюрьме случилось несколько конфликтных ситуаций. Я там вроде как был даже организатором бунта. Червивую кашу нам давали, а мы ее есть отказывались. Как в фильме «Броненосец Потемкин». Меня вообще-то должны были на химию отправить рядом с коммунаром. Но что-то не получилось. А все это время в городе ходили слухи, что на самом-то деле посадили меня за убийство Федорова. Поэтому жути было нагнано много. С тех пор так и считают, что я страшный человек. В 87 году я вернулся в Питер через УДО, условно-досрочное освобождение. Устроился в бар на Гражданском 8. В том районе ползенита жило. Мы играли в футбол с Желудковым и Ларионовым. Даже участвовали в первенстве города по мини-футболу. Заняли второе место из 200 команд. А те, кто первое место занял, поехали на чемпионат Союза и заняли там третье место. Я в первое время никуда особо не лез, но уже в 1988-м пришли ко мне ребята, в основном земляки, но я знал их не очень давно. И вот они предлагают: договорись, мол, чтобы мы могли иметь возможность крутить наперстки и здесь, в Питере. Я встретился с теми, кто в девятке накрутил наперстки, переговорил с ними, и мы тоже начали крутить как мы тогда говорили, работать. Некрасовский рынок, автовокзалы, другие места. Кстати говоря, те, кто голосовал, чтобы меня посадили, они тоже отдали свои места. А на это же настоящий станок, Причем в то время это не было уголовно наказуемым. Каждый день выбирали одного с уже оплаченной квитанцией на 50 рублевый штраф. Он выходил из отделения после задержания и крутил все по новой. Доходы у нас были большими, намного больше, чем в баре. Были дни, когда мы на всех зарабатывали до 10 тысяч рублей, а в то время столько «Жигули» стоили. Я вообще человек по природе своей достаточно азартный и любил играть в карты. Я знал многих интересных игроков. Оскара Павловича Гофмана, например, или Володю Мушона. Его убили в этом году в Москве. Он владел там сетью элитных парикмахерских «Лореаль». Мир игроков – это вообще очень интересный мир. Однажды в 1984 году я выиграл 30 тысяч рублей. Кстати говоря, для того, чтобы выиграть в карты, не обязательно хорошо играть. Главное – это элементы хитрости, на которых можно подловить партнера. Хотя на самом деле все не столько в этих элементах хитрости заключается, сколько в том, чтобы самого партнера найти такого, как надо. Как раньше говорили, найти лоха. Однажды я заехал в один бар перед самым закрытием. Сели мы играть с торгашом. Девочка приготавливала нам кофе. Я шепнул ей на ушко. Ты, мол, скажи, что пора закрываться, ставить все на сигнализацию, и поэтому свет нужно выключить, а оставить только аварийную лампочку. Она все так и сделала. А у торгаша, с которым я играл, были очень толстые очки. Я в этих очках видел отражение карт, которые у него были на руках. Так что он даже не понял, как его обыграли. Что же касается схемы с наперстками, в бандитском Петербурге написано, что якобы тогда Малышев подо мной был, но это не соответствует действительности. Я просто помог устроиться ему на работу на этот куст, а субординативно мы не были связаны с ним. Отношения у нас с ним были нормальные, я вообще человек компанейский, но близких друзей у меня не очень много, их по пальцам можно пересчитать». Правда, когда дела идут хорошо, тогда количество друзей увеличивается в геометрической прогрессии. Но это все не дружба, а так называемая дружба. Что же касается настоящих близких, то я за все годы никого не потерял. С некоторыми мы, может быть, стали видеться чуть реже. Теперь, что касается той самой исторической разборки в Девяткино, о которой тоже в «Бандитском Петербурге» написали. Там ведь достаточно случайно вышло. Между прочим, Бройлер и Крымский, они ведь вместе были из одного коллектива. И проблема, которая там возникла, это тоже внутренняя проблема коллектива. Присутствовало там и оружие, какой-то автомат. Но вовсе не Глушенко на него ходил грудью. А я там вообще отсутствовал, я спал в то время. Мне уже позже позвонили и сказали, что там произошло. В те времена еще никаких Тамбовских и Малышевских не было. Тогда все разбивалось по станкам. И когда некоторые станки перешли к нам, то не все восприняли это однозначно. После истории в Девяткина действительно началось разграничение на Тамбовских и Малышевских. Хотя через три дня после той ситуации мы встретились с Малышевым и сняли все возникшие вопросы. В Девяткино-то как получилось на самом деле? Свои убили своего. В то время в городе уже многое замыкалось на меня. Ведь все считали, что я отсидел за убийство. Это обстоятельство давило на многих, а тогда как раз начиналось развитие кооперативного движения. Вот ко мне и начали обращаться за помощью разные люди. И те, кто заходил в бар Таллин, и в Розу Ветров. К тому же Невзоров начал выпускать репортаж за репортажем об, об ужасных тамбовцах. Для нас это как реклама была. Так всех к нам и полезли сами». Хотя было, конечно, и такое, что людей искусственно заманивали, не буду отрицать. А потом случилась такая история. Однажды я обратился за помощью к некоему кооператору. Попросил устроить к нему фирму земляка. А в этом кооперативе работала жена Горбачевского, который тогда был заместителем начальника ГУВД. И сразу возникла сплетня, будто я наезжаю на этот кооператив и чуть ли не на жену Горбачевского. А потом я еще встретился с одним парнем, он из Молдавии приехал. В то самое время случилась интересная история. Некий парень во время допроса на Литейном 4 вдруг выпрыгнул из окна, переломал себе ноги, но его подхватила поджидавшая машина с друзьями. Этих ребят искали по всему Питеру, а по ориентировке у той машины были московские номера. У парня, с которым я встречался, машина была с молдавскими номерами, но они тоже начинались на букву «М», и поэтому его автомобиль попал под милицейскую наружку. А мы, когда наблюдение срубили, от машины ушли. А в машине куртка осталась с моей записной книжкой. И в этой книжке был зафиксирован телефонный номер кооператива, и пометка сделана — Горбачевский. Ну, видимо, Горбачевский решил, что я уже чуть ли не начал в отношении его какую-то собственную разработку вести. Горбачевский дал соответствующее указание в ОРБ, и пошло-поехало. Двое спекулянтов что-то не поделили между собой. По-моему, бриллиант они не могли поделить. Меня позвали помочь разобраться в ситуации. Но обо всем об этом узнали в ОРБ. Конкретно Николай Николаевич узнал. Есть такой сотрудник, который как раз лидерами преступных сообществ занимается. Он вызвал этих спекулянтов к себе. И они такого ему наговорили, что меня сразу начали искать. Собственно говоря, вся эта ситуация меня спровоцировала на бега. Я скрывался, а Невзоров каждый день новый репортаж выпускал. Что же касается тех спекулянтов, то они впоследствии из потерпевших перешли в обвиняемые и были осуждены. Торговались и со следствием, и с прокурором, но, побывав в крестах, на суде от многого отказались. И этот эпизод от меня ушел. Позже, когда меня задержали и я попал в комитетскую тюрьму, вокруг моего дела начали слагать разные мифы. Кстати говоря, в бандитском Петербурге написано, что женщине-прокурору, которая поддерживала обвинение, проломили голову, и поэтому, мол, я получил такой мягкий приговор. На самом же деле ей проломили голову гораздо позже, и она должна была участвовать в процессе тех самых спекулянтов, которые не могли поделить бриллиант. Наши дела были разъединены. В то время, что я сидел, продолжали выходить репортажи Невзорова, а люди в ОРБ получили новые звания». О комитетской тюрьме я хотел бы рассказать особо. Именно там я встретил Пуч девяносто -го года. Содержали нас там строго, и какие-то новости с воли мы получали редко. Нам давали читать только газету Правда и изредка Известия. И одну газету передавали из камеры в камеру, проверяя при этом нет ли каких-то там пометок или точечек на колотых. Ни радио, ни телевидения, естественно, не было. Там вообще мыло шилом протыкали, сыр, который был в передачах, разрезали ломтиками. И вот, помню, в августе за некоторое время до самого путча в тюрьме начались какие-то активные приготовления. Наверху над прогулочными двориками натянули двойные сетки, красили стены. Такое ощущение было, будто готовились принять большое начальство. Там один надзиратель был, приятный парень, он в университете учился, С ним иногда удавалось перекинуться парой фраз. И вот однажды он шепнул «Горбачева арестовали». «Тут мы и смекнули, для кого могла вестись подготовка в нашей тюрьме и в связи с какими событиями. Я все время, пока сидел, старался поддерживать себя в хорошей форме. Тренировался и вел такой специальный дневник тренировок. Фиксировал количество разных упражнений и показатели». Например, я постепенно довел высоту своих прыжков с места до метра 30 сантиметров. Я тогда в одной камере с Феоктистовым сидел. Он измерял высоту моих прыжков. Он же мне, кстати, сказал, что лучший кубинский волейболист с места выпрыгивал на метр сорок. За год и 9 месяцев я не пропустил ни одной прогулки, но тренировки случалось пропускал. И вот что интересно. Когда я сидел в комитетской тюрьме, у меня умерли родители. Надо сказать, что они про первую судимость вообще ничего не знали. А что касается второй, мать умерла не от расстройства, просто возраст подошел. Ей уже было 60 лет. Отец умер примерно через год, он очень тосковал по ней. И мне некоторое время не говорили о смерти матери. Узнал я только через три месяца. Только тогда адвокат решился мне сказать, что умерла мать». Я пролистал свой дневник и увидел, что именно в ту неделю, когда умерла мама, я почему-то не мог тренироваться. Хандра была. В комитетской тюрьме я всего просидел около двух лет. И три последних месяца, кстати говоря, делил камеру с Владимиром Феоктистовым. У нас с ним возникли чисто человеческие отношения. Когда я уходил, он даже слезу вытер. А до того мы с ним практически знакомы не были». Конечно, режим в комитетской тюрьме по строгости нельзя сравнивать с режимом в крестах. Но при этом были в комитетской тюрьме и свои плюсы. Их начинаешь тогда ощущать, например, когда вывозят в суд. Из крестов на суд возят как? В 4 часа подъем. Всех, кого готовят на вывоз, спускают в собачник. Это такая камера, так сказать, транзитная. В 7 утра дают завтрак. Правда, завтраком это можно назвать только в кавычках. И часов в 9-10 утра начинается развоз. Поэтому с 4 до 10 в этом собачнике скапливается очень много народу в тесном помещении. В комитетской тюрьме все обстоит, конечно, цивильно. Там выводят из камеры непосредственно к машине. Прогулки в комитетской тюрьме всегда в одно и то же время, с 8 до 9 утра. Это время-время пересменки. А в пересменку количество надзирателей всегда удваивалось. Первые дни меня на прогулке выводили шесть человек. Двое спереди, двое сзади и двое по бокам. Потом, кстати, уже поспокойнее стало и выводил один сотрудник. Кстати говоря, Мадуев, червонец, его тоже после попытки побега из крестов перевели в комитетскую тюрьму. И всегда на прогулке выводили по шесть человек и в наручниках. Наручники сначала через кормушку наденут, а потом выводят. «Видеться с заключенными в соседних камерах нам, конечно, не давали. Но я все равно узнал, что в соседней камере сидит Макарыч, мой друг, директор Некрасовского рынка. Мы с ним сделали свою азбуку и перестукивались через стенку. Он писал стихи и несколько страничек посвятил мне. Мы умудрялись даже записками обмениваться, перебрасывали с хлебными шариками во время прогулок, до тех пор, пока над прогулочными двориками вторую сетку не натянули а в хлебный мякиш закатывали записки. Однажды, когда меня начали возить на суд, я умудрился обмануть бдительность сотрудников. Там ведь как? Суда приводят, и ты идешь впереди, сзади сотрудник. Ты должен остановиться у камеры, он тебя обыскивает, открывает камеру и запускает. И я однажды остановился не у своей камеры, а на камеру раньше. А конвоир, видимо, машинально не обратил на это внимания. Обыскал, открыл дверь. Вот так мы с Макарочем повидались и обнялись. В одно время со мной там же, в комитетской тюрьме, сидела Люда Малышева по прозвищу «Радистка Кэт». Она была женой Юры Малышева, известного по прозвищу «Распылитель». Они занимались антиквариатом и из-за него все время попадали в разные истории. Сейчас у них магазин «Рапсодия» на Невском. Так вот, люди в комитетской тюрьме разрешали петь песни. Потом, когда в тюрьму доставили Наталью Воронцову, ту, которая помогала подготавливаться к побегу Мадуеву, они стали петь песни вдвоем. А мы даже во время прогулок заказывали иногда, какую песню хотим послушать. Конвоиры не препятствовали. Запрещено было только переговариваться.